Глава двадцать первая. Вот и доигралась, Маша. Попала в собственную ловушку. Сама не знаю почему, но только рядом с Сомовым моя внутренняя сила вылезает наружу. Я нервничаю, и чтобы это скрыть, я становлюсь дерзкой и смелой. Уже не в первый раз замечаю за собой это явление. И что характерно, этот механизм срабатывает только в присутствии Сомова. До сегодняшнего дня мне все время помогал случай не нарваться на неприятности. Поэтому есть надежда, что и сегодня мне все сойдет с рук. Я не могу не отвечать на его вызов. Он слишком нагло себя ведет. Пора показать ему, что есть люди, которые не боятся ему противостоять. Поехали. Наблюдаю за ним. Он улыбается. Я принимаю вызов. Не ожидал? Посмотрим, как быстро ты придумаешь себе отмазку. Что там у тебя? Ключи забыл? Или дома не прибрано? Я притихла в ожидании. Жду, как он красиво соскочит. Но он остается со словами там, пошли!» И показывает в сторону парковки. Я улыбнулась и встала. Окей, давай потянем время. Это же забавно. Видимо, красавчику сложно на ходу придумывать отговорку. Куда только приедем. Думаю, по дороге он что-нибудь придумает. Просто берет небольшую паузу. Тем временем мы подошли к мотоциклу. «Слушай, у меня шлем только один. Можешь прогуляться до да вон тех дворов». Он показывает пальцем во дворы, которые от нас находятся в метрах восьмиста. «Днем можно нарваться на штраф. Это ночью все гайцы спят. Дойдешь, а я тебя там подожду. Потом уже дворами доберемся». «Хорошо. Давай я прогуляюсь. Я тогда пошла. Встретимся на месте». Он кивнул, а я отправилась в дорогу. «А вот и повод нашел». Сейчас у него будет время сделать кому-нибудь звонок, чтобы потом типа случайно ему позвонили, и у него появились неотложные дела. «Ох, Сомов, ты такой предсказуемый. Все так банально, даже неинтересно». Услышала рев мотоцикла, который пронесся рядом, и просигналил мне. Я обернулась и помахала ему рукой. И так стало на душе приятно и весело, словно принц промчался. Он обещал вернуться, вернее, в моем случае дождаться. Подходя к назначенному месту, я увидела Сомова, который облокотился на свой мотоцикл и застыл в ожидании моего прихода. В руках он крутил какую-то коробочку. Он нервничает. С чего бы вдруг? Переживает, что не звонят? Я улыбнулась своей догадке. «Ну что, Маруся, готова к поездке?» И, не дожидаясь от меня, ответа продолжил. «Я время зря не терял. Сходил уже в аптеку». Улыбка у меня мгновенно пропала. Вижу, что он крутит в руке коробочку с презервативами. Я растерялась. А он хороший игрок. Идет ва-банк. Ждет, когда я пасану. Но я тоже не сдамся. Пойду до конца. Вернее, до предела, который смогу выдержать. Отлично. Тогда кого ждем? Поехали? Попыталась сказать как можно непринуждённее и свободнее. Любопытно. Он поверил мне? Он слегка улыбнулся, запихал коробку в карман и передал мне шлем. Сам сел за руль. Я пристроилась на заднее сиденье и сразу обняла его. Больше не жду его приглашения. Урок усвоен. Мы тронулись. Мне было интересно, куда мы едем. Почему-то есть твердая уверенность, что он блефует. Неужели он готов переспать со мной? После своих длинноногих и, главное, худых подружек он сможет пойти на это со мной? Хотя, быть может, для него это просто плюс один в его копилочку. Так, для разнообразия. А я? Я смогу сейчас переспать с ним? Нет, я не готова. Мне кажется, на это нужно настроиться и не взять так с бухты барахты. Сразу пытаюсь вспомнить, что нам не одета. Нет, явно мое старенькое нижнее белье не подойдет для стимулирования его воображения. Скорее оно только сгодится на подпитку. Его издевок и насмешек. Вообще нужно бы сходить на шопинг при удобном случае. Да уж, молодец, Маша. Сходила мороженку покушать. Теперь едешь с парнем к нему домой, как бы разведя его на секс. Вот это нежданчик, да, Маша? Но я не за этим к нему еду. А зачем? Просто хочу побыть с ним, просто пообщаться. И если есть возможность продлить наше знакомство, то почему бы ее не воспользоваться? Главное, чтобы мной при этом не воспользовались. Мы остановились. Видимо, приехали. Я встала с мотоцикла и сняла шлем, передала его Сомову. Он взял его и одновременно поставил мотоцикл на подножку. «Ну что, пошли? Вот мой дом, вот этот подъезд, четвертый этаж. Не передумала еще? Сверлит меня взглядом, изучает. «А надо передумать?» Он слегка улыбнулся, покрутил шлем в руках. «Зачем? Это же френд-зона. Поцелуемся, переспим и будем дружить». Сейчас он уже улыбается слишком нагло. «Он специально провоцирует меня?» наверное. Походу, уже выучил, что после этого я становлюсь сильнее и авантюрнее». «Вот и я о том же. Привычное дело. Пошли». Я пошла вперёд него. Не хочу видеть его довольную ухмылку. «Интересно, а он часто таким способом затаскивает девушек к себе в постель? Или я первый экземпляр?» Евгений открыл специальным ключом от домофона дверь, и мы стали подниматься по ступенькам. Подниматься в тишине. Каждый думал о своем. Не знаю, о чем размышлял Сомов. А вот я впервые задумалась, что же делаю. Иду сама. Добровольно в квартиру к малознакомому человеку. Ну и что, что он мой одногруппник? Это не остановит его, если он захочет меня вдруг изнасиловать. Хотя, думаю, у него проблем с сентимом нет. Один звонок, и девицы сами прибегут и запрыгнут на него. Тогда вопрос. Зачем ему это надо? Может, он просто заигрался? А я позволяю еще и сама поощряю эту игру. Да уж, тут есть над чем подумать. Мои размышления прервал поворот ключа в квартиру Сомова. Сердце притихло в ожидании. А что же дальше будет? Может, пора остановиться? Может, этот момент настал именно сейчас? Отбрасываю все сомнения и делаю уверенно шаг в его квартиру. Шаг, который, возможно, разделит мою жизнь на до и после. И я сейчас не про секс. После этого вечера наши отношения с Омовым изменятся. Мы либо станем ближе, либо мы окончательно отдалимся друг от друга.